Глава 47. Возьмите фрика себе в друзья. Почему у нас должны быть знакомые аутсайдеры, но самим становиться такими не надо? Наблюдательный совет доводит до вашего сведения. Всеми возможными, прописанными в законе средствами, мы гоним прочь, изгоняем, ссылаем, отвергаем, клянем, проклинаем баруха Спинозу. «Будь он проклят днем и проклят ночью, будь он проклят, когда ложится, и проклят, когда встает, будь он проклят, когда входит и проклят, когда выходит, пусть Господь ничего ему не простит, мы предупреждаем». Никому не позволено общаться с ним устно и письменно, делать что-то ему в угоду и находиться с ним под одной крышей или сближаться ближе, чем на четыре локтя, или читать хоть один написанный им лист. Именно таким обращением к населению, опубликованным в 1656 году и в полной версии примерно в 4 раза более длинным и в 5 раз более устрашающим, был предан анафеме 23-летний, очень чувствительный юноша Спиноза. Его изгнали из иудейской общины Амстердама. Его официально заклеймили как «персону нон-грата» и понизили до статуса аутсайдера. Несмотря на то, что к тому времени Спиноза еще ничего не опубликовал, свободолюбивые взгляды юного мыслителя привели весь тогдашний истеблишмент в бешенство. Сегодня Спиноза считается одним из крупнейших философов всех времен. Сейчас нам даже забавно читать подобный текст, но юному баруху было, наверное, не до смеха. Представьте себя на его месте. Все властные структуры во всех новостях, в газетах, в объявлениях и во всех социальных сетях объявляют вас проклятым и отверженным, и повсюду торчат агенты, чья задача следить, чтобы к вам никто не приблизился и с вами не заговорил. Должно быть, ужас пробирал спинозу до самых костей. Если вы состоите в каком-либо бизнес-клубе, то наверняка знаете обо всех преимуществах такого членства. У вас есть свободный доступ в помещении клуба, где стоят уютные кресла, до того удобные, что можно вздремнуть, где на столиках лежат свежие газеты и всегда можно встретить кого-то из своих единомышленников, чтобы с ним поболтать. В общем, вся инфраструктура до мелочей продумана для удовлетворения ваших потребностей. Большинство людей — члены одного или нескольких клубов, как сотрудники определенного предприятия, как ученики определенной школы, как университетские преподаватели, как городские граждане и гражданки, как члены какого-то союза. Все подобные объединения всячески удовлетворяют наши потребности, они делают все для нашего удобства, и мы чувствуем себя соответственно, очень важными. Однако всегда есть люди, которые остаются за рамками клубных объединений. Они либо сами не хотят никуда вступать, либо их не пускают, либо и вовсе изгоняют, как спинозу. Многие аутсайдеры — просто балбесы и тусовщики, но не все. То и дело встречаются среди них такие, кто в одиночку двигает мир вперед. На счету у аутсайдеров Поразительно много открытий в науке, экономике и культуре. Так для Эйнштейна не нашлось места в университете. Ему пришлось влачить полунищенское существование в должности чиновника третьего класса в патентном бюро Берна. Но при этом в свободное время он произвел революцию в физике. За 200 лет до этого юный Ньютон открыл закон о гравитации, а попутно еще и новое направление в математике. Его клуб, это был Тринити Колледж в Кембридже, закрылся из-за эпидемии чумы, и Ньютон был вынужден провести два года в деревне. Чарльз Дарвин, опять же, всегда был свободным художником, независимым исследователем. Он никогда не работал преподавателем и не получал никакой зарплаты в каком-нибудь институте. Маргарет Тэтчер, одна из сильнейших британских премьер-министров, была домохозяйкой, и выстрелила из ниоткуда в большую политику. Джаз – музыкальное направление, целиком созданное аутсайдерами, и рэп, кстати, тоже. Среди великих писателей, мыслителей и художников вы найдете множество нонконформистов – Клейст, Ницше, Уайльд, Толстой, Солженицын, Гоген. И не дай бог забыть, что и основатели всех религий, без исключения, были аутсайдерами. «Конечно, мы не станем переоценивать роль великих женщин и великих мужчин» Глава 41. Если бы не они, то другие мужчины и женщины оказались бы на их месте и повлияли на развитие нашего мира. Но дело в том, что по общей тенденции аутсайдеры движутся быстрее и успевают раньше, чем инсайдеры. У аутсайдеров есть тактическое преимущество. Они не обязаны придерживаться протокола установленного истеблишментом, и не тратят время на формальности. Они не занимаются фигнёй, которую многие клубы включают в свою основную программу. Их интеллект свободен от чувства оскорблённого достоинства, которое возникает при просмотре графически очень эффектных, но слабоумных слайдов PowerPoint. Они могут не присутствовать на заседаниях, где ожидается демонстрация силы. Им позволено игнорировать любые формальные требования, не реагировать на приглашения, не принимать участие в разных событиях, чтобы себя показать, поскольку их туда попросту не приглашают. Им не надо заботиться о политкорректности ради того, чтобы не стать виновниками скандала и не оказаться в результате выброшенными на обочину, а не и так уже на обочине. Еще одно преимущество – Позиция человека, находящегося вне процесса, делает более острым его взгляд на недостатки и противоречия, характерные для господствующей системы. А у членов клуба уже давно глаз замылился и образовалось слепое пятно. Аутсайдеры смотрят глубже, поэтому их критика современного статус-кво не поверхностна, а фундаментальна. В представлениях о жизни аутсайдера Есть много романтики. Несмотря на все это, не советую вам становиться одним из них, потому что все силы общества будут направлены против вас. Встречный ветер бывает не просто резким, а сокрушительным и неумолимым. Почти все аутсайдеры разбиваются о тот самый мир, который противостоит им всей своей мощью. Лишь немногим людям удается блеснуть яркой кометой. Нет, существование аутсайдера годится лишь для сценария фильма, но отнюдь не для хорошей жизни. Что делать? Оставайтесь одной ногой, словно якорем, там, где истеблишмент. Тем самым вы обеспечите себе преимущество клубной жизни, а другой отправляйтесь в странстве. Я понимаю, что это звучит как предложение испробовать себя на разрыв, но это реально работает. Заведите дружеские отношения с аутсайдерами. Да, это легче сказать, чем сделать, но есть несколько правил, как обходиться с аутсайдерами. Первое. Никакой лести, только искренняя заинтересованность в их работе. Второе. Никакой болтовни о статусе. Аутсайдеру абсолютно без разницы, есть у вас докторская степень и являетесь ли вы президентом клуба. Третье. Толерантность. Аутсайдеры редко бывают пунктуальными, иногда они выглядят грязными неряхами или носят пестрые рубашки. Четвертое. Взаимность. Делитесь тем, что имеете, идеями, деньгами, связями. Если вы научитесь держать подобный шпагат, то, возможно, станете своеобразным связующим звеном, как это удалось Стиву Джобсу и Биллу Гейтсу, которые были одновременно членами истеблишмента, имели крепкие связи с тогдашними фриками-компьютерщиками. Сегодня редко встречишь директора, находящегося в контакте с аутсайдерами. Ничего удивительного, что на многих предприятиях явно не хватает свежих идей. Вывод. Лучше иметь Ван Гога на стене, чем самому быть Ван Гогом. Самое лучшее — окружить себя максимально большим количеством Ван Гогов. Их свежие взгляды станут отражаться и на вас, что будет способствовать вашей хорошей жизни.